А Тогда другая просьба. С разрешения, Ларисы Федоровны, мне вас на два слова, если можно, с глазу на глаз. Хорошо. Если это так нужно, пойдемте на кухню. Ты не возражаешь, Ларуша? Стрельников схвачен, приговорен к высшей мере, и приговор приведен в исполнение. Какой ужас.